Был у одного мужика в Микульчицах жеребец, чёрный как ворон, только бабки белые и звёздочка в лбу. Все этому мужику завидовали. Жеребец, когда в упряжке шёл, морду задирал вверх и шашки делал мелкие, точно барышни-жимальницы. Ни кнутом его не приходилось подстёгивать, ни кричать, но пошёл, ну как на других лошадей. Хозяин только вожжи держал в руке и легонечко их натягивал. А конь сам знал налево, направо, прямо, рысью. Ну и, казалось мужику, на таком коне можно по пеклу промчать, а не только по Ковеченской дороге. Но едва он на нее въехал, жеребец вскинулся на дыбы и не с места. Мужик его кнутом по ногам, по хребту. Ах ты, дьявол такой сикой, получишь ты у меня овса, мекину будешь жрать. А конь как понесёт в поля, очертя голову, куда глаза глядят. Перевернул телегу, сломал дышло. Мужик с перебитым крессом остался лежать. А вороной проскакал одну деревню, проскакал другую и верно дальше бы полетел. Но сердце у него разорвалось, и он околел. А другой мужик опять же ехал на жеребой кобыле. А жереба и кобыла известно, терпеливая, покорная, куда вилят, туда и идет. Но и пошла. А потом принесла мертвого жеребенка. Или сколько уж лет прошло с войны, спутник с собакой по небу летал. когда возвращался Джазга из gminного управления из Дашево домой около полудня было притомился мужик потому как не весь сколько в gmin не проторчал и всё равно без толку вот и присел на минутку под одной из этих акаций а рядом был пень от другой срубленной по старости глянул джазга на этот пень и видит Сидит на нем кто-то с веревкой на шее, босой, в рубахе и портках. Руки за спиной связаны колючей проволокой и обращается к джазге с такими словами. «Не знаете, да вульки отсюда далеко. Дерево мое срубили, земля меня не принимает, и где сам я не знаю». «Вулька». Вулька думает джастго и чуть было не спросил, которая это, потому что в каждой гмине какая-нибудь вулька есть. Нос похватившись, вскочил и пустился на утёк. Запомнил лишь, что тот белобрысый был и молоденький. Белобрысый и молоденький, значит, сверчок. У него только-только пробивался на подбородке пух. Завидовал парень Кубе, что у того щетина, как собачья шерсть, и бреет он ее бритвой. Всегда сверчок зеркальце перед Кубой держал, когда тот брился, за что Куба раз в неделю брил сверчка. Намыливал долго, щедро рукой от кадыка до носа, и чуть ли не до самых глаз, все очень чином, будто у сверчка была щетина, как у взрослого. Потом правил бритву на ремне и ни кое-как тяп-ляп, а словно настоящего мужика собирался брить. Даже вырывал из своей гривы волосок и махнув по этому волоску проверял, хорошо ли бритва берёт. И хоть сверчковая борода бывало даже не зашуршит во время бритья, словно куба одну только пену с неё снимал. Он утешал парень Эван, слышишь, как шелестит? Уже скрипеть начинает. Жёсткая будет у тебя борода, жёстче моей. Но не дождался сверчок бороды, а в благодарность за бритьё научил Куба подражать горлице. И Куба после смерти сверчка всё ворковал и ворковал, злой иногда брал. А Куба потому хотел научиться руководить, что был у него перед хатой ясень, на котором гнездились горлицы. И он вбил себе в башку, что самое верное дело, когда вернётся из лесу, от горлиц правду узнает, чего в деревне было, что дома, как дети, жена Хотел сверчок его по аистиному научить, будешь курлыкать куба, когда взгрустнётся. А тот нет, ему надо как горлица. Хотел научить жаворонком петь, станешь себе куба на свист выть, когда будешь пахать. Так тоже нет, давай как горлица. И зачем тебе куба правду знать? Не было птицы, которой бы сверчок не умел подражать. Дрозду так дрозду, кукушке, ястребу, соловью, иволке, грачу, дятлу, сизоворонке, снегирю, кому не попросишь. А если сороке, то он мог к дождю на один манер, к беде на другой. Петуху так кукарекал лучше, чем настоящий петух. Мы глубоко в лесу стояли, и казалось... Да хат рукой подать, потому как нет-нет запоет петух. И по одному, когда полночь возвещал, По другому, когда отряхивался от пыли. А каркать каркал сверчок и как одна ворона, И как сто, когда они тучей облепят тополину и верхушку, И как тысячи, когда летят на закате по синеющему небу. Иногда ему ребята таких даже птиц называли, которых вроде бы и нет. Он за всякую мог. А больше всех старался лепей учителей естествознания. Уш этот самых диковиных выдумывал. Ему не раз говорил: "Кончай брехать, лепей, нет таких птиц". "Я сам порядком знаю, но про твоих никогда не слыхал". Какие-то кулики, ремезы, веретенники, трухтаны, комущёвы овсянки, ещё клялся, что они водятся в польских лесах. Может и водятся, как не поверить учителю. Я тогда три пули получил: две в бок и третью в живот. Не глубоко, к счастью, кишки остались целы. В плебании на чердаке в плохчицах лежал. Мало кто уже верил, что выкарабкаюсь. Навещали меня по очереди то врач, то ксёнц. Первый только головой качал, словно удивлялся, что я ещё живой, а второй всё глядел, не пора ли меня соборовать. Пока в конце концов обозлившись, я не подкатился к экономке ксёнца. Она мне дала старую ксёнцеву сутану. Вот ту шляпу, башмаки, рубашку, подштальники и даже служебник. И в один прекрасный день, на рассвете, когда все спали, я удрал из прибанния, переодетый ксёнцем. Дома я был недавно, летом, во время жатвы, так что вряд ли меня там ждали. Но что случилось в Марушеве, слышать могли Тем уже меня как никогда тянуло повидать мать. От Плохшиц до нас было километров 60, а то и побольше. Ещё приходилось выбирать дорогу, чтобы как можно меньше встречать людей, держаться подальше от просек, троп и деревень. А тут мало того, что весь перебинтованный не в своей тарелке, я себя чувствовал в сёнзовом наряде. Жалел, что не надел что-нибудь попроще, но никакой другой одежды в плебании не нашлось. И эту мне экономика давала со страхом: не святотатство ли совершает. Только когда увидела меня переодетого, сказала: "Помоги тебе Бог, а мне отпусти моё прегрешение". Другое дело, что Ксёнс был немного пониже ростом, зато толще в животе. Но как раз на животе-то на больном месте я и не мог застегнуться. Вот и выглядел так, словно с меньшого брата одежку содрал. Рукава чуть пониже локтей, с сутана до середины голени, а больше всего давила в плечах. Через несколько километров я умахался так, будто тяжкий груз на себе тащил. И еще из-за этих ран на каждом шагу мне точно штык вонзался в Бог. Так что я даже мысли собрать не мог, чтобы думать о том, о чем положено думать Ксензе. А ведь в Ксензевом облачении и держаться надо было прямо, и лицо иметь просветленное, будто все мои мысли о Боге. А тут еще то и дело, слава Иисусу да слава Иисусу, а то приподнимай до да приподнимай шляпу и во веки веков во веки веков хотя это ещё у меня кое-как получалось хуже что некоторые, завидев на своём пути к Сёнзе, спешили остановиться, обрадовавшись, что им, как слепой курице, зерно Господь послал, случай поговорить с человеком духовного звания. И как Сёнс считает, что с нами будет? Слыхал ксёнс, что эти сволочи сделали в Марушеве? Вдоль всей дороги на Ковеньчин понавешали людей. И где только Бог? Как он может на всё это спокойно смотреть? И выдумывай, ври про Бога, чего сам не знаешь, что не исповедим Божий промысел, что нам остаётся лишь помолиться за тех в Марушеве. Или спросит у тебя кто-нибудь: "Вы, наверное, не из нашего прихода, отец?" Или, может, новый викарий у нас? Ехал мужик на телеге. Я даже голову в другую сторону отвернул, а он остановился. Тр. Он к Сёнд заподвезёт. Ему глядеть больно, что к Сёнд идёт пешком. Воле неволе пришлось мне к нему сесть. А потом на телеге издалёк или путь держу. Вроде бы я вас отец где-то видел. Малость вы смахиваете на одного такого, говорят, он в Марушеве погиб. И не стыдно приходу. Неуж же поприличней сутаны своему ксёнзу не могут купить? Измучился я от этого хуже, чем отран. Дошёл до мирник и там у знакомого сменил сутану на обычную одежду. Да и что бы мать сказала, увидев меня в обличье ксёнза? Я выспался и пошёл дальше. Хотел этот знакомый дать мне велосипед, но я попробовал ехать, оказалось трудней, чем идти. Несколько раз повезло, подсаживался на попутные телеги. В Сёнзым я уже не был, так что не боялся отвечать, куда и зачем иду. То лошадь собрался покупать, но обязательно бегая мне нужна, а то пасеку завести надумал и хорошую матку ищу. Поздно уже было, когда я вошёл на наше подворье. Пёс меня сразу узнал, начал скулить, тереться об ноги. Я взял его за морду, Иха бурик, нет меня здесь. Ты хоть и пёс, но должен понять, и вообще нигде меня нет. И он как человек понял, завилял хвостом и поплёлся в кунuru. Подморозило чуток, и потому, наверное, меня бросило в дрожь. А до того на ходу жарко было, иногда даже под прошибам. Я присел за углом овина и решил там подождать, пока мать, когда освечерит, выйдет доить коров. Поглядел на небо, ничего не переменилось. Звёзды на тех же местах, что всегда в эту пору. Большая медведица у блаха над топлом, малая немного подальше. И может от того, что я в небо смотрел, у меня вдруг закружилось в голове. Я даже подумал: сейчас сомлею. Но ничего, немного пришёл в себя. В хату я нарочно не заходил, чтобы снова, как в прошлый раз, не поругаться с отцом. Не для того я раненый тащился в такую даль. Мать мне только хотелось увидеть и сказать ей, что я живой. А то, может, она уже молится за мою душу после того, что в Марушеве встряслось. Да и тогда я в неудачное время пришёл. Жатва была А когда жатва известна всяк к чужим словам глух. Родители ко сну готовились, мать в рубашке стояла на коленях перед разобранной постелью и читала отче наш. Отец спарил ноги в лахане. Но хоть бы сказал: "Слава богу живой!" или "Захирел чего-то!" или "Ну как тебе там?" Мать разогревая мне на сковородке вареники, начала сразу выплёскивать из себя накопившуюся боль. Мозги уже сохнут. Нет его и нет, Боже милостивый. А тут ещё вчерась Сорока уселась на ясень и трещала, трещала, у меня сердце обрывалось. Должно с шимиком что? Говорю отцу: "Юзусь, Сгони чертовку эту, верно с шимиком случилась беда. И сама схватила камень и её прогнала. Сколько за тебя молилась, просила Иисуса, Марию, чтобы не оставили тебя заступничеством своим. А уж снился ты мне каждую ночь. Как-то увидела ты во двор притащил крест. Я говорю: "Откуда он у тебя?" А ты что у дороге лежал, когда ты возвращался с поле домой. И спрашиваешь, куда его мамы свалить? А свали, говорю, у секулы возле сарая. Жаль, мама, говоришь ты. Не бось из смолистого дерева крест. Как бы тебя убили, я бы не пережила. А отец только вытащил ноги из лохани и поставил на край, чтобы вода стекла. И вдруг как заорёт на мать: "Ну дай же что-нибудь!" «Чего надо? Ноги вытереть!» Она бросила ему тряпку, а он, обтирая ноги, сказал. «Прям убили его!» «Ты думаешь, им там плохо?» «Да они придумали партизанщину эту, лишь бы только не делать нихрена!» «Побросали отцов, матерей, пусть живут, как хотят!» «А тут даже задницу некогда почесать!» «И еще молись за них, лей слезы!» Игры кончились, теперь играют в войну. — Не больно мы-то играем, отец, — сказал я, но так, чтобы его не обидеть. — Тоже не продохнешь. — Чего же это вы делаете? — злобно прошипел отец. Но тут меня тоже понесло, и я сказал. — Убиваем. — Убиваете? Так не каждый ведь день. Был бы хороший сын, пришел бы, когда... «Покосил. Вона, мне хлеб не с кем свозить. Анток еще снопы к земле гнут». «Каждый день, отец, а иногда дня не хватает. Я с трудом сдерживал ярость». «А ты разок не убей и приди». Отец отшвырнул тряпку, которой вытирал ноги, посмотрел на меня и словно бы с удивлением спросил. и никогда у тебя рука не дрогнет. Нет. Ой, не наша в тебе кровь. Я вскочил, хлопнул дверью, по горнице стон прошёл. Мать выбежила за мной, но я сразу метнулся в сад к реке. Заскрипела дверь хаты, и бледный свет фонарика блеснул на пороге. Материна тень повернулась к хлевам. Мать казалась совсем маленькой. А может, потерялась в бескрайней ночи. В одной руке у неё был подёжник для молока, в другой раскачивался фонарик. Подмёрзшая земля похрустывала под ногами. Я было пошёл ей навстречу, но подумал, что если вдруг неожиданно перед ней появлюсь, она может решить: не я это, а моя душа. Вдобавок ночь звёздная, лунная, самое время для непрекаянных душ. И собака спокойно в конюре сидит, а собака душу не чует. Мать вошла в хлев, оставив светлую полоску от фонарика в приоткрытых дверях. "Пусти, подвинься", услышал я, как она покрикивает на корову. Я посмотрел на конюру. Не надумал ли пёс выскочить и меня выдать? Но нет, видно, помнил, что я наказываю. Я стал крадучись подбираться вдоль стены к этой полоске света, а когда подошёл, тихонько просунул голову в дверь. В лицо мне ударило теплом, потом скотины, навозом. И показалось понятным, почему Иисус пожелал родиться в хлеву. Я осторожно расширил святящуюся щель. Дверь скрипнула, но мать должно быть ничего не услышала. Она сидела, согнувшись под огромным коровьим брюхом, точно вся ушла в молитву, и лишь руки ее двигались в этом брюхе в самой ее глубине. А из-под рук, в зажатый между колен подойник, брызгало молоко. И только то, как брызжет молоко, было слышно во всем хлеву, а может и на всем белом свете. «Мама!» — шепнул я. Молоко тут же будто остановилось в её руках. Мать медленно подняла голову и, оглядев потолок, стены, тихо спросила: "Шимик?" "Не там, мама, здесь", уже смелее сказал я и вошёл в хлев, закрыв за собой дверь. Мать посмотрела на меня, боясь поверить, не в силах подняться со скамеечки. Даже корова раз другой махнула хвостом. "Вот почему перестали её доить?" Ну что, мама? Чего у вас слыхать? Ты живой? сказала мать. И будто со всего её тела не только из глаз полились слёзы. В молоко накапает, сказал я и взял подойник у неё с колен. А жаль будет выливать. Она вдруг точно нитку зубами оборвала, хлынувший из неё плач, утёрла передником слёзы, попросила: "Поди, кончу доить". Да мне уж надо идти, сказал я. Что другое я мог сказать? И в дом не зайдёшь. Нельзя, меня ждут. Выпей хоть молочка. Я поднёс подёйник губам, нагнул. Исхудал ты, сынок, осунулся, запричитала мать. Но голова у меня почти вся ушла в этот подёйник, и голос матери доносился словно издалека. Михаил приезжал с каким-то делом к тебе думал ты заскочишь тоже плохо выглядит я жадно пил молоко точно сок земли прости отца у него тогда это с гореча срывалось я чувствовал как с каждым глотком молока ко мне возвращаются силы